Глава 8 в которой состоится тот самый разговор. Некоторые упоминания в этой главе темы очень непростые. Более того, болезненные. Автор заранее просит прощения, если задел чьи-то чувства, и напоминает, это художественная литература. Мнения героев могут не совпадать с мнением автора. Какие планы на день? Промурлык Латаси, потянувшись всем своим гибким, сильным телом. «В одиннадцать интервью», — сказал я, с девушкой. Простыня совсем сползла с ее бедер, так что вид был завораживающий. Таисия, не стесняясь ноготей, соскользнула с кровати и, на цыпочках, опасаясь прохладного пола, пошла в ванную. «Товарищ морозова нельзя так ходить!» «Это почему это?» — раздалось из-за полуоткрытой двери. Зашумела вода. «Потому что провокация!» «Вот именно!» — рассмеялась она. «Если в одиннадцать у тебя интервью, то выйдем вместе. Я поеду в Раубичи. Нужно заполнить кое-какие бумаги. Довезешь меня до остановки?» Я глянул на часы. Стрелки показывали в восемь часов сорок минут. «Довезу тебя до Раубич и обратно заберу, пожалуй. Найдешь там, как время провести?» «Постреляю!» По изменившейся интонации голоса я понял, что Тася улыбается. Но вдруг тон ее стал другим. «Ой, Гера, что это?» Мигом слетел с кровати, я рванул к ванной. Что там еще за напасть? Моя подруга не та девушка, которая пугается мыши или таракана. Едва не поскользнувшись на пороге, я влетел внутрь и замер. Провокации продолжились. Соблазнительно изогнувшись, она лукаво посмотрела на меня и проговорила. «Ну, если ты меня подвезешь, у нас ведь есть лишние полчаса, да?» «Тася!» Опоздать на встречу с Машеровым из-за непомерной увлеченности одной симпатичной особой? Запросто. Обратно я гнал как сумасшедший, едва-едва не нарушая правила дорожного движения. 20 километров от Раубич до центра Минска, где в квадрате из улиц Маркса, Энгриса, Кирова и Красноармейской располагалось здание ЦК КПБ, в теории можно было преодолеть минут за 15-18. Но светофоры, но другие водители, но... Измерять дорогу с точки зрения птичьего полета напрямик – дело гиблое. Однако успел. Без пяти одиннадцать я уже вбегал по ступеням крыльца, из нас знаменитые безрамные окна. Витринное стекло, однако, изюминка здания. Они еще и коммунистов переживут, эти окна. «А вы к кому?» – остановил меня строгий милиционер на входе. «К Варентину Васильевичу». «К Сазонкину? Так вы что, журналист?» – нахмурился страж порядка. «А что, не похож?» «Не похож». «А на кого похож?» Он осмотрел весь мой внешний вид: от а-ля кроссинговые и штанов с карманами до безразмерной рубашки на выпуск и всклокочных волос. Честно? На афериста! Документики давайте, журналист, и сумку откройте. В этот момент появился Сазонкин. Это ко мне, Павлович, пропускай. Да? Какой-то он подозрительный, Васильевич, точно все нормально? Это Герман Белозер. Читал про маньяка в страже октября, лицо милиционера резко изменилось, и он с удивлением проговорил. Так вот ты какой северный олень! Я выдернул у него из рук паспорт и сказал Сами вы, олень! И зашигал беззучно смеющемуся Сазонкину. Кажется, эта комнатка не была настоящим кабинетом первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Белоруссии. Скорее, сия клетушка напоминала кладовку, стеллажи с пыльными книгами и папками, прокуренный воздух, обшарпанный письменный стол, несколько стульев с потертыми сиденьями. Машеров сидел на краешке стола, в руках он мел сигарету. Вроде же бросил курить батька Петр, или это байка? Словно в ответ на мои слова, он с пальцев отправил так и неприкуренную сигарету в полет. Бумажный цилиндрикс с отложенной смертью внутри ударился о стену и срикошетил прямо в мусорное ведро. Однако, могет? Герман? Машеров сделал пару шагов навстречу и протянул руку для рукопожатия. Я уже весь издергался, если честно. Петру Мироновичу было 62 года, но о старости и тем более дряхлости и близко говорить не приходилось. Он не пил, уже не курил, вел активный образ жизни, много бывал на свежем воздухе и вообще выглядел отлично для своего возраста. Крепкий, импозантный мужчина. Волей-неволей на ум приходили образы кремлевских старцев. И батьки Петру они проигрывали по всем статьям. «Сам на нервах, Петр миронович честно признался я, ответив на приветствие. «Не каждый день с людьми вашего уровня встречаюсь. Точнее, только с вами и встречался. А я не каждый день встречаюсь с провидцами. Я вообще в провидцев и прочие подобные вещи не очень-то верил». «До встречи с вами! Хотя на войне всякого навидался, да? Волей-неволей задумаешься. Но ну, присядем?» Сазонкин сдвинул к столу табуретки, включил металлический электрочайник в резетку. Я оглядывался. Паутина, облупленный потолок, лампочка без абажура. «Зато можно говорить без опаски», — улыбнулся Машеров. Улыбка у него была приятная, но способность батьки Петра читать мысли напрягала. Чтобы как-то начать разговор, я достал из сумки папку и положил ее на стол. «Вот, Петр Миронович, это вам. Это то, о чем я думаю?» Записал все как можно более четко и понятно, в хронологическом порядке, со всеми подробностями, которые мне известны. Насколько я могу судить, вероятность всего, что связано с человеческим фактором, процентов 80-85. А вот стихийные бедствия, по крайней мере те, что я вспомнил, они будут, произойдут, тут ошибки быть не может. Например? Машеров смотрел, как Сазонкин разливает крепчайший чай по стаканам, колет сахар ножом в сахарнице. Например, 17 мая сего года вулкан Сент-Хелес, что в Соединенных Штатах, начнет извергаться. Будет сначала один взрыв, потом 25 мая. Второй. Погибнет что-то около 60 человек. Среди них фотограф Роберт Ландсбург. Фотоаппарат его найдут, пленку проявят, тело его исчезнет, видимо, сгорит дотла. Ну и чернохвостые медведи. То есть, нет, то олени чернохвостые, а медведи обычные. Их тоже много помрет. Записал? Спросил Петр Миронович у Сазонкина. Тот чиркал в блокноте карандашом и, закончив сценографировать, кивнул. Ладно, это будет легко проверить. Да я и так, после Пресецка и той истории в Афганском ущелье, я ведь действительно уточнял, что там произошло. Вы оказались на сто процентов правы. В общем, я вам верю. «По крайней мере, верю в то, что вы не собираетесь вводить меня в заблуждение, и что вы вправду что-то такое знаете. Расскажите мне еще раз, как у вас это происходит? Ну, эти откровения». Маша растучал пальцами по ободку стакана, очевидно нервничая. «Да какие откровения, Петр Миронович? Я ведь не апостол Иоанн, чтобы у меня откровения были. Это что-то похожее на воспоминания. Что-то читаю, с кем-то общаюсь». И вспоминаю какие-то события, людей, ситуацию. И вдруг понимаю, это ведь еще не случилось, а потом начинает сбываться. Иногда это мелочи, как, например, с мореным дубом на дне излучины Днепра. Я вот так вот вспомнил, прямо вживую представил, как будто некие типы около криминальной наружности цепляют корчи с дна тросами и тракторами вытаскивают драгоценную древесину на берег, чтобы потом продать за рубеж. Ну и дал наводку Волкову. Волков, ох уж этот Волков. Я виделся с ним в середине апреля. Про вас мы тоже говорили. Я хочу его забрать в центральный аппарат. Почему-то разоткровенничался Петр Миронович. Очень сильная личность, хоть и неоднозначная. Ему бы варягов на град водить, а не заводом управлять. Но эффективный хозяйственник, этого не отнять. Зато и ценю. И согласился уехать из Дубровицы. Прищурился я. «Ха, в самую точку. Я понять не могу. У вас там в Дубровице какой-то особый микроклимат? Или коллективные помешательства в одну и ту же сторону? Кому из толковых дубровчан повышение не предлагаю, все начинают вежливо отказываться. Аргумент, конечно, хороший, мол, город свой любит. Я тоже, может быть, ширки свои люблю. Вы вот вроде такой же, патриот малой родины. Но в Минск такие перебраться решили. В чем секрет?» «А я жениться тут в столице собрался. И обратно все-таки уеду, годиков через пять. Как дворец зимних видов спорта у нас построят», — улыбнулся я. «Так что нет никакого секрета». «И вы туда же». «Погодите-ка, а что за история с еще одним дворцом спорта?» «Про пожертвования на эти ваши единоборства слышал, а про это?» «Ну, можно сказать, это я так намекаю на свой интерес в этом деле». Вы поспособствуете тому, что в Дубровице построят еще и дворец зимних видов спорта с уклоном в биатлон. А я вам расскажу, где в Кабардино-Балкарии можно найти месторождение на 90 тонн золота. А еще ткну пальцем в некое якутское урочище, где имеется неразведанное месторождение алмазов примерно на 100 миллионов карат. Я уже упоминал про свою дебильную суперспособность запоминать непроизносимые названия. Эти две ласточки тоже были оттуда. Машеров откинулся на стуле. «Гляди, Валентин Васильевич, какой у нас тут интересный товарищ вырисовался. И ведь не для себя старается, а для родного города». «Погодите, погодите», — поднял открытые ладони я. «Что значит «не для себя»? Я хочу, чтобы моя любимая женщина, будущая жена, жила вместе со мной в моей любимой Дубровице, занимаясь тем, что у нее получается лучше всего, делом, которое она искренне любит». «Эгоизм же чистой воды!» Эти двое не знали, смеяться им или плакать. Посмеялись, выдохнули. «Побольше бы таких эгоистов!» Наконец сказал Машеров. «Подумаем про ваш этот дворец спорта. Дубровица активно развивается, население растет, промышленность прибавляет. Почему бы и нет, в конце концов? Биатлон вообще, можно сказать, наш партизанский вид спорта. Нужно продвигать». При этом он подвинул ко мне тарелку с юбилейным печеньем и сахарницу. «Угощайтесь, угощайтесь, и рассказывайте, почему вы решили довериться мне? Почему решили, что я могу как-то повлиять на... на что-то? Ведь я, по вашему мнению, должен повлиять? Что там, конец света? Третья мировая? Говорите, как есть. Я удивляться ничему уже не буду. Но...» Он погрозил мне пальцем. «Ни слова обо мне или моих близких». Я захлопнул рот довольно громко, аж зубы класнули. «Вот ведь...» И я его прекрасно понимал. Я и сам бы, наверное, не хотел знать свое будущее. Машеров удовлетворенно кивнул. «Давайте про Белорусскую СССР, про Союз, про мир в целом. О перспективах развития народного хозяйства, в конце концов. Бумаги я потом внимательно изучу, подумаю. Но пока хочется узнать ваше субъективное мнение». Я потянулся к стакану чаем, отпил немного, чтобы проглотить прилипшие к зубам крошки юбилейного, и сказал... Союз окончательно распадется на Национальные Республики 8 декабря 1991 года. Наверное, они слушали все это как неизвестные здесь фильмы ужасов, и с считать Морозка и Ежик в Тумане, или как страшилки, которые рассказывают в пионер лагере у костра. Каково это понять, что все, ради чего ты столько времени работал в поте лица своего, пойдет прахом, и тот факт, что Беларусь... Благодаря своему более-менее однородному в этническом и ментальном плане населению и крепким медвежьим объятиям, в которых она оказалась во второй половине 90-х, пережила период турбулентности с наименьшими потерями. Это утешение было довольно слабым. Все-таки и для Машерова, и для Сазонкина на первом месте стоял Советский Союз. Они были советскими людьми в первую очередь и белорусами во вторую. Да и вообще, может ли потомок французского наполеоновского солдата Машеро считаться белорусом? Наверное, может. Я рассказал о грядущем мировом падении цен на нефть, череде смертей в Кремле, рейгономике, Горбачеве, перестройке, Чернобиле, спитаке, рок-музыке, сникерсах, Макдональдсе, первых альтернативных выборах. Владимире Жириновском, Борисе Ельцине, падении Берлинской стены и ситуация с выводом войск из Германии и Афганистана. Рассказал о бывших комсомольских вожаках, которые за один доллар выкупали целые заводы, про сгоревшие вклады людей и про то, как людям насрали на голову после всесоюзного референдума о сохранении СССР. Ну а потом Карабах, Чечня, Осетия, Абхазия и дальше и дальше про маленькие империи с огромными самомнениями, которые, декларируя свое право на освобождение от оккупации и провозглашая безусловный приоритет построения национального государства, с кровавой пеной урта отрицали даже намеки на точно такие же действия у своих собственных автономий и национальных меньшинств про Кашпировского, Мавроди, МММ, БЛМ, ЛГБТ, ГКЧП и прочие Йоколемене и Йопересете про лукашенковский вариант социально-ориентированной рыночной экономики. Тоже, куда без нее. Когда я дошел до 2014 и начал рассказ про Майдан в Киеве, Машеров закрыл лицо руками. «Хватит, хватит, Герман!» «Достаточно на сегодня!» «И это еще не самое дикое!» Мое лицо горело, сердце стучало. Я наконец-то мог высказаться как на духу впервые за все это время. Что скажете по поводу мировой эпидемии простудного заболевания, от которого погибнет более 7 миллионов человек? А насчет войны Украины и России? «Войны Украины и России против кого?» – спросил Сазонкин недоуменно. Я скривился и треснул кулаком по этажерке. Книги и папки затряслись, поднялось облачко пыли. Петр Миронович и Валентин Васильевич смотрели на меня такими глазами, будто на их глазах я изрешетил из крупнокалиберного пулемета всю танцевальную труппу Национального театра оперы и балета, или как он тут называется. «Вы говорите так, будто сами все это пережили», — хрипло проговорил Машеров. «Знаете, Петр Миронович, мне иногда и самому так кажется. Кажется, будто я уже прожил одну жизнь там, в будущем». Он утер под солба. «Я неплохо распознаю ложь, Герман, и меня жутко пугает то, что вы сейчас не врете. Это невероятно, я бы даже сказал чудовищно, но не воспользоваться вашими знаниями после тщательных проверок, само собой, было бы смертельным грехом. Давайте договоримся так, мы встретимся с вами еще раз, и вы расскажете мне свои соображения по поводу народного хозяйства, экономики, научно-технического прогресса, «Надеюсь, там, по крайней мере, я не заработаю себе прединфарктное состояние». «Ммм, пожалуй, да. Э -э, то есть нет, не заработаете». «Ном, ну, тогда 15 июня вас устроит? Заодно и про вулкан ваш этот все прояснится». «Не устроит. Я к тому времени буду уже в Афганистане». «В каком еще?» — брови Машерва стремительно взлетели вверх. «Так». «Черта с два они меня отговорили. Это так не работает. Я уже пообещал». Пусть и такому засранцу, как Старовойтов. С другой стороны, может и не засранец он вовсе. Просто пожилой человек, которому есть что терять. Может у него жена беременная или еще какая личная история. Легко участвовать в приключениях и рисковать жизнью и здоровьем, если от тебя ничего не зависит. Если не плачут дома маленькие дети, которым нужно купить подгузники, не лежит на кровати парализованный дед, не учится в университете сын-студент. Влезать в авантюру, когда на тебя завязаны не только твоя жизнь и твое здоровье, а благополучие других людей, чистой воды инфантилизм и слабоумие. Назвать подобное трусостью – это то же самое, что обвинить во время застолья непьющего из-за язвы желудка человека в неуважении. Да, была Тася и девочки, но Тася – женщина сильная. Я перестраховался заранее, написал завещание еще тогда, после визита в мой дом идиота Вагубышева. И теперь, в случае моей смерти, все деньги, что остались у меня на книжке и дом в Дубровице, переходили ей. Наивный дурак? Все-таки есть. Но ближе Тасси у меня в этом времени или в этом мире никого не было. К тому же мы еще не проникли в жизнь друг друга настолько сильно, чтобы все пошло прахом. Если вдруг с кем-то из нас что-то случится. Ну да, она будет сильно переживать, грустить, но вытянет, вытерпит ради девочек. Как там, не скажу, что я могу без тебя жить. Могу, но не хочу. Примерно так. Ну и попаданчество это чертово играло в заднице. Не так, чтобы очень много, но кое-что из афганской эпопеи я помнил. И процентов 20 из этого произошло как раз в нынешнем 1980 году. И это можно было использовать. Если начало военной кампании будет успешным, если душманы огребут сразу, может быть, все пойдет иначе? По крайней мере, попробовать стоило. К тому же было у меня наитие, некое предчувствие. Я не умру там, в тех пустынных горах. Мои дела здесь не кончатся этим летом. А когда кончатся? Эта мысль порождала мерзкий холодок где-то в районе солнечного сплетения.